Маша Маша не совсем поняла, почему хмурый поначалу Андрей так явно разгладился лицом, но отнесла это целиком за счет хорошего алкоголя. «Надо будет носить фляжку с собой на Петровку», — хихикнула она про себя. Но не могла не признаться, что таким, доброжелательно расслабленным, Андрей стал ей много более симпатичен. Он, наконец, был не в джинсах и тонкий свитер не скрывал, а подчеркивал отсутствие жировых отложений. «Наверное, спортом занимается, как ненормальный», — подумала Маша чуть виновата, стыдясь своего неиспользованного абонемента в спортклуб. И еще и понравились его руки. Кисти, обхватившие стакан с виски, были неожиданно, неожиданно для ее восприятия неприятного начальника, негрубыми, пальцы пропорциональными, небольшой ладони, гибкими, чуткими» и глаза, когда смотрели на нее без обычного раздражения, пронзительными, несмотря на казавшийся ей всегда скучноватым голубой цвет. Приходилось признать, что капитан Яковлев, хоть и был совершеннейшим для Маши инопланетянином, человеком другой породы и племени, обладал какой-то хмурой притягательностью, что ли. И Маша смотрела на него с привычной опаской, но и с любопытством. «Наверное, у него было много женщин», — решила она и покраснела. Слава богу, никто на нее не смотрел. Иннокентий в роли хлебосольного хозяина подливал гостю виски. А сама Маша решила больше не пить, поскольку даже один бокал уже привел ее к таким нескромным мыслишкам. «Молодцы!» — тем временем похвалил их Андрей. «Молодцы, что опознали жертву. Проще будет отыскать тело». «Хотя, скажем прямо, без рук их попадается не слишком много». «Видала, Маня?» — подмигнул Маша Кентий. «Вот тебе и первый комплимент от начальства». «Я прощена», — Маша улыбнулась Андрею, и тот в ответ выдал обаятельнейшую ухмылку. «Надо срочно перестать пить», — подумала Маша, а вслух сказала. «Переходим к губернаторше Туриной». Мы не знаем ее порядкового номера, но она тоже убита средневековым способом — четвертованием, обернута в газеты, где была разоблачительная статья некоего Шишагина А, касаемая ее бесконечного взяточничества, найдена в Коломенском, находящемся в прямой перекличке с часовней на месте Вознесения Господня в Иерусалиме. — Согласен, — склонил голову Андрей уже без улыбки. «Еще певец Лаврентий», — нахмурилась Маша, — «мерзкий тип, скользкий. Не знаю, за какие прегрешения его утопили в грязи, но, уверенно, повод имелся». Рядом с политехническим музеем прорвало трубу, он лежал лицом вниз, часы остановлены на одиннадцати вечера, хотя смерть, по экспертам, наступила около шести утра. «А что у нас там?» Гора, что тянется от политехнического музея до метро «Китай-город», накладывается калькой на реальную Масличную гору в Иерусалиме. Ясно. Чем дальше они продвигались по списку, тем более серьезным становился Андрей. Он поверил, поняла Маша. Он наконец-то поверил и испугался. А кто бы не испугался на его месте? От убийцы веет холодом за тысячу верст. Он не только знает о наших грехах, он нумерует их по одному ему известному списку и подбирает подходящие места, будто плетет паутину, размеренную и четкую, как экселевская таблица. «Я что-то замерзла», — сказала она Иннокентию, и тот сейчас же пошел в другую комнату ей за кофтой.